Глава 2. Веселье на Масляной 1861 года было последним весельем. После него Чайковскому внезапно все и все надоели. Сестра Саша была уже в Киевской губернии, в знаменитой Каменке, замужем за сыном декабриста Давыдова и уже ожидала ребенка. Из гостеприимного дома постепенно исчезли ее просчитавшиеся вздыхатели. Великий пост наступил со своими селянками и корюшками. Жизнь стала тусклой, театров не было. Начался сезон конного цирка и концертов, серьезных, а потому скучных. Служба тянулась, не принося никаких надежд, И вечерами в затихшем доме оставалось либо читать, либо играть на фортепиано, либо слоняться из комнаты в комнату, грызя себя за неудавшуюся жизнь. И иногда, все чаще, без свидетелей, без каких-либо внешних признаков переживались приступы молодого безысходного отчаяния. Отец Илья Петрович сидит в своем кабинете и реформирует технологический институт, то есть размышляет о том, как бы это заведение, куда судьба поставила его директором, подладить к новым веяниям переживаемых годов. Теперь всюду новшество, и он, несмотря на свои 66 лет, прекрасно понимает, что дух нынче другой, чем был во времена его молодости. Меняется Россия, и всем есть в ней дело». Из-за двух своих сыновей он спокоен, и Николай, и Ипполит найдут для себя в этой России место. Его заботит Петр. Но времени нет думать о семействе. С утра надевается мундир, навешиваются ордена, а вечером в тишине кабинета он пишет доклады. И о том, что у него есть еще двое, два десятилетних близнеца, которым после отъезда Сашеньки и ногтей-то постричь, и проверить, вымыты ли уши, некому. Он забыл. Он совсем забыл. Они ходят в пансион, где их заставляют множить дробь на дробь, а они еще не знают таблицы умножения. Их срамят. Генеральские сынки, они учи, даже ножкой шаркать не умеют. Матери нет. Сестра уехала. Есть тетка, но у нее свои дети, свои заботы. Они торчат на кухне. Они в темном углу зала тихонько плачут от скуки, обнявшись, как девчонки. Они иногда слушают раскаты старого фортепиана. Однажды в тихий вечер, когда они сидели на одном из подоконников, а Чайковский шагал по квартире, Днем он был у печиоли, практиковался там в итальянском языке. Он заметил их, зевающих, болтающих ногами. Он подошел к ним. Он был вдвое старше. Он почувствовал, что они замерли, восхищенно и испуганно глядя на него и, не зная, погладит он их или даст им щелчка. И вдруг ему стало их жалко. Он обнял их и повел к себе в комнату, и там рассказал им какую-то невероятную историю, насмешил их, объяснил им дроби, научил читать Отчи наш». Он с жадностью смотрел в их лица. Толя был хорошенький, большеглазый, моде неказистее, пожалуй, забавнее. Они могли пока стать смыслом его жизни. Там видно будет. Пока сейчас он будет кому-то нужен и кем-то беззаветно любим. Простые, неизбежные человеческие потребности. И прежде чем уложить их спать, он сыграл им и даже спел что-то. Они держались за руки и готовы были от благодарности и восторга умереть за него. За ужином Илья Петрович долго смотрел на сына. Он несколько раз пытался сказать ему свои настоящие о нем мысли. Сначала он гнал их от себя. «Министерство юстиции? Разве это плохая дорога? И разве мало молодежи сейчас, когда месяца не прошло с объявления манифеста, и кругом говорят о судебной реформе, разве мало преуспело на этом поприще взять хотя бы того же Платона Вакара? Да нет, что говорить». Но есть у Петруши другая дорога. И вот Илья Петрович, ничего никому не говоря, ни даже брату, ходившему под француза, с которым принято советоваться во всех делах, едет к Кюндингеру, тому самому петрушному учителю, которому пришлось отказать когда-то и о котором все говорят, как о человеке понимающем. Он решил спросить его — Есть ли у сына настоящий музыкальный талант? И Кюндингер любезно отвечает ему «нет». У Петра Ильича Чайковского музыкального таланта нет. Есть способности, он, право, недурно играет, но дальше что? Нет, для музыкальной карьеры он не годится. Да и поздно начинать, ему скоро 21 год. Илье Петровичу времени нет заниматься семейством. Но за ужином, не продохнуть в квартире от запаха жареной рыбы и постного масла, он успевает еще раз подумать о Петре и сказать, а, по-моему, Петруша, ты мог бы как-то сочетать службу с музыкальными занятиями. По-моему, Петруша, у тебя настоящий музыкальный талант. И не поздно, нет, не поздно сделаться тебе артистом. На что сын смеется. Только я немножко пообвык в департаменте. А вы хотите, чтобы я пустился в изучение генерал-баса? Стар я для этого. Вон Моцарт в 20 лет. в воскресенье об этом рассказывают дядюшки Петру Петровичу. Тот, стуча костылем, с дрожью в голосе кричит. Это зачем? Юриспруденцию менять на трубу. Для него в слове «артист» Соединялись цыган, безбожник, юродивый. Заботой о близнецах было наполнено теперь свободное время Чайковского, и постепенно он сделал так, что вокруг него из прежней шумной ватаги не осталось никого, кроме Опухтина, который из первого шута при его дворе. Стал просто старым другом, с которым, собственно, все давно было переговорено, а в будущем могли быть одни расхождения. Знакомые барышни, кузины вышли замуж. И когда наступило лето и представился неожиданный случай съездить за границу секретарем и переводчиком знакомого инженера, Чайковский с радостью согласился. В первый раз он покидал Россию. От Диннабурга до границы ехали в дилижансе. Причем пассажиры снимали шапки, крестились, махали платками часовому и даже роняли слезы. До того минута была торжественная. А там, сутки спустя, началось изучение немецкой столицы. Началось и кончилось Орфеем в аду афинбаха. Мелькнул Гамбург с его низкопробными увеселениями. Бельгия с сумасшествующим морем, где внезапно защемило сердце при мысли об отце и братьях. Лондон, куда поехали слушать, поти. И, наконец, Париж. Он был вполне счастлив. Этим летом, когда осуществилась его давняя мечта увидеть за границу, Он вернул себе на короткое время способность глотать жизнь, не думать, сжигать время, а главное – наслаждаться весельем, пестротой впечатлений. Вернул на два месяца с тем, чтобы к осени устать от всего этого, от людей, в которых постепенно разочаровался, от городов, рябивших в памяти, от трескучей роскошной музыки, слушая которую, он все больше убеждался, что есть кроме нее еще и другая, которую он так мало знает, но которая и есть настоящая. В сентябре месяце она показалась ему очень важной, но и очень трудной. Очутился в музыкальных классах, открытых в ту осень в Петербурге. Это был пролог консерватории, которую готовился создать Антон Рубинштейн при всеобщих насмешках и протестах. Но Рубинштейн не спрашивал согласия на свои поступки ни у печати, ни у общественности. Музыкальные классы были открыты. И у каждого из профессоров было уже по два 3 ученика, и появились даже ученицы. Уроки начинались в 8 часов утра. В это время часто бывало еще темно, осень стояла холодная и сырая. Чайковский одевался при свечах, глотал чай с булкой и бежал от технологического на угол мойки и Демидова переулка. Там топили не каждый день, а когда топили, то дым ел глаза, и от угара болела голова» профессор Заремба, читавший музыкальное сочинение, усыпительно твердил, что минорный тон есть грех прородительский, а мажорный — греха искупления. От этих уроков приходилось бежать в департамент, где при каждом новом назначении и повышении Чайковского упорно обходили. Наступал вечер. И он теперь, объевшись балами и итальянской оперой, сидел дома, занимался с братьями, играл с отцом в карты или вывозил всех троих в русский театр. Профессор Заремба не приближал его к музыке. Это он и сам видел. Но он теперь отчасти ощупью шел к ней сам, еще не зная твердо, что он в ней любит, кроме Моцарта, Но это было еще детское. И постепенно начиная понимать, что именно он в ней не любит, что именно научается разлюблять. Прежде чем окончательно решиться на музыку, он начинал ненавидеть все, что не она, свет и службу. «Рано или поздно, променяю службу на музыку, писал он сестре в Киев, променяв на музыку уже свет» который оба они так любили. Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом. Я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель? Но совесть моя будет покойна. И я не буду иметь тяжкого права роптать на судьбу и людей. Сомнения в себе его терзали но первые попытки творчества давали какую-то прочность надеждам. Службу я, конечно, не брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник. Но чему можно было научиться у Зарембы, никогда не слыхавшего Шумана, считавшего Бетховена новым, а Мендельсона модным? В Европе гремели лист и берлиоз, Вагнер в конце сезона появился в Петербурге. И, боже мой, с каким волнением отправился Чайковский на его первый концерт. Вагнер долго сам не знал, будет он или не будет дирижировать. У него был насморк. С насморком он и в Москву выехал. В зале не было ни одного свободного места – Публика была богатая, нарядная, знавшая уже заранее, что Вагнер дирижирует спиной к публике и в перчатках. Нет, только он один мог позволить себе это. Да чего это было неожиданно, смело и умно? Чайковский в антракте ходил слушать, что говорят о нем в зале. Его оглушила, ослепила эта музыка. Он ужасался ей и не понимал ее. Многие говорили, что она гениальна. Он долго стоял в дверях возле нескольких человек, остановившихся кружком. Они говорили с жаром. Тот, что выглядел всех старше, накручивал на палец длинную свою бороду и гудел басом. Молодой инженерный офицер пытался вставить словцо «в то гудение», но не мог. Совсем еще юноша, розовый и нежный, Слушал двух споривших, военного и штатского, Вцепившихся друг в друга. Тут же стоял чуть-чуть грузный, красивый человек, Медлительный и спокойный. Один уверял, что он едва не заснул, Такая была тащища. Слова «бездарность», «дребедень», «хлам» Так и сыпались вокруг. Особенно возмущали всех тарелки, громыхнувшие, по их мнению, где-то совсем зря. Щеголеватого военного нельзя было унять, до того он разгорячился. Большеглазый сокладистой бородкой держал его за руки. Чайковский отошел к креслам, где две молоденькие девушки без смущения вытирали платком слезы восторга и волнения. Он еще раз оглянулся. Ему страстно хотелось послушать еще, хотелось самому сказать что-то. Он и сам не знал, что бы он сказал. Он позавидовал этому одушевлению, дружеским прозвищам, долетавшим до его ушей. Любители? Музыканты? Толпа чужих и знакомых людей отделила их от него. Санкт-Петербургская консерватория, открытая в 1862 году, на первых порах мало чем отличалась от музыкальных классов, из которых она вышла. Открыта она была торжественно, молебным, пышным приемом великой княгини Елены Павловны со свитой, и Антон Григорьевич Рубинштейн вместе с десятком профессоров и преподавателей, немцами, итальянцами и поляками, впрягся в это дело. Только ко второму году существования консерватории стало несколько походить на европейское учебное заведение. В первый год Чайковский, как, впрочем, и остальные, не ощущал особой разницы с классами. Все так же философствовал и рассуждал профессор Заремба. все так же усердно одолевались учениками технические трудности фортепиано. Департамент по-прежнему отнимал у Чайковского добрую половину дня. В душе он решил к лету его бросить, но новый консерваторский друг, весьма начитанный молодой человек, знакомый с самим Катковым и не по солидный, ему этого не советовал. «Из вас не выйдет ни Верди, ни афинбаха говорил Герман Августович Ларош, которому в то время едва минуло семнадцать лет внимательно глядя в глаза Чайковскому, «А чем же вы будете жить?» И действительно, уже сейчас приходилось думать об уроках. Этот ларошь с некоторых пор стал прямо необходим Чайковскому. В нем была какая-то деловитость, однако без всякой суетливости. И основательность знаний, которая Чайковскому казалась удивительной. С детства Лароша готовили в музыканты, и все образование его было обдумано и предрешено. «Из вас не выйдет ни Верди, ни Афинбаха, повторял он с такой уверенностью в том, что именно так и будет, что возражать Чайковскому было нечего. Но желание сочинять удивительно упорно томило его в ту зиму. И все чаще поддавался он стыдной юношеской слабости – мечтать. Мечта была какая-то неосновательная. В ней не было ни подлинного честолюбия, ни непосредственного напора таланта. Мечта была о композиторстве. Его стала волновать музыкальная обстановка. Ни кулисы оперы, ни случайные знакомые певцы и певицы, с которыми он бывал за панибрата, оставаясь им чужим. А вся эта обстановка, созданная Рубинштейном вокруг консерватории, вечера, на которых его уже выпускали аккомпанировать, европейские музыкальные новости, долетевшие сюда, собственное российское музыкальное оживление и, наконец, сам Антон Григорьевич, которому он поступил в класс на второй год учения. Теперь Он уже не был чиновником. Он был музыкантом. Отчисление от штатного места в Министерстве юстиции произошло незаметно. Он просто перестал ходить в департамент. К началу второго года у него было на 50 рублей в месяц уроков. Денежные дела отца шли все хуже. Чайковский не мог надеяться на его помощь. Приходилось порой пешком бегать из коломны на Охту. Щегольские сюртуки его истрепались. Кое-кто из прежних знакомых на Невском перестал узнавать его. Может быть, умышленно, а, впрочем, вероятно, искренне. Он отрастил волосы, носил широкополую шляпу. С Ларошем, которого он теперь уже звал Маня Вы, он долгими часами играл в четыре руки. И было здесь все, и Бетховен, и жизнь за царя, и немецкие новинки. За завтраком между лекциями, репетициями, собственными уроками и концертами они встречались в пятикопеечной Кухмистерской, в подвале Голландской церкви, куда сходилась вся консерватория. Вечером, провожая друг друга домой, они порой не могли расстаться до глубокой ночи, садились у ворот на тумбу, спорили, говорили о будущем, Иногда пророчили друг другу великую музыкальную славу. Но это бывало редко. Оба были людьми сдержанными, и дружба романтиков была им не по нутру. Рассудительный, выглядевший старшим Ларош, приносил в эти беседы отголоски музыкальной политики, который питался на холостых вечеринках у Серова, гремевшего в то время своей Юдифью. Чайковский чувствовал всю пользу этой дружбы. Без теплоты, но проникнутой каким-то ранним обоюдным уважением. Он впитывал в себя теперь все, что мог. Но больше разговоров, конечно, давала ему сама музыка. Антон Григорьевич входил в класс. Он не был одарен лекторским талантом. Он садился к роялю. Лев разминал свои царственные лапы и начинал лекцию игрой, и продолжал, и кончал ее игрой. Все сонаты Бетховена подряд. Между ними, послушайте, вы слышите? Дивно, упоительно. И дальше. Ученики и ученицы сидят, не дыша, и так три часа подряд. Вы Поняли? «Да, они поняли». И шумно выходит, насупившись, откидывая космы. Или задавал он сочинителям задачи. К субботе написать квартет. Ко вторнику — увертюру. Чайковский ночами сидел над партитурами. Утром приносил в класс еще мокрые листы нотной бумаги. Антон Григорьевич сыграет четыре такта. Никуда не годится и дальше не станет играть, и закажет оркестровать дедурную сонату Бетховена четырьмя разными способами. И, пожалуйста, без английского рожка. У вас и без того всегда шума много. А если ему что-нибудь понравится, то в виде ласки он так огреет кулаком по спине, что подогнутся колени. Впрочем, Хвалил он больше Лароша и возлагал на Германа Августовича большие надежды. Ларош скрывал от него свои посещения Сировской квартиры. Не дай бог. Антон Григорьевич был не только первый, он был единственный, это всем было известно. А тут, рядом с ним, в том же Петербурге, забродило вдруг что-то новое. Конечно, Ларошу в голову не приходило дружить или хотя бы знакомиться с молодой шайкой безграмотных в музыке инженеров, химиков и военных, о которых печатно и устно начинал гудеть Стасов, еще недавно неразрывный друг Серова, а сейчас почти порвавший с ним на почве все того же Вагнера. Ларош считал себя... Слишком серьезно образованным человеком, чтобы знаться всерьез с этой публикой, которая ничему никогда толком не училась, не уважала композиторского таланта Антона Григорьевича и в глаза не видала профессора Зарембу. Но Серов – это другое дело. Это все-таки музыка, и нет нужды, что великие миры сего не ладят друг с другом. Странная компания льстецов, бездарностей, пьянчук и замечательных людей собирается на его вторниках. Однажды Герман Августович прихватил с собой Чайковского, взяв с него клятву, что тот об этом не проболтается. Юдифь волновала в тот год и молодых, и старых, и не сходила с репертуара. По дороге Чайковский, боясь проронить слово, слушал рассказ Лароша. Это была история большой давности. Это было в 1842 году, когда приезжал Лист. Говорят, Серов со Стасовым, они тогда были как бы одно, весь концерт прорыдали от восторга, уткнувшись в бархатный барьер балкона. Не спали ночь И на рассвете написали Листу письмо. Они сами отнесли это письмо, и Лист принял их. Что было при этом свидании, они не рассказали никому. Известно, что, уходя, они несколько раз, обливаясь слезами, поцеловали Листу руку. Когда на следующий год Лист вернулся в Петербург, итальянская опера с Рубини уже не дала ему собрать полного зала, Говорят, Глинка очень огорчался этим. Теперь от Серовского молодого пыла не осталось следа. Желчный ум, дорассудочное творчество по вагнеровским рецептам, полемика в журналах, вечная обида на всех за то, что его якобы затирают, никому не нужные лекции о музыке с ее технической, исторической и эстетической стороны. Чайковский шел к Серову без всякого очарования, без нетерпения. Он увидел окруженного под обострастием еще не старого, серьезного и усталого человека. В тот вечер среди гостей был Достоевский. Был жестокий спор о музыке, в котором принимали участие решительно все. Ларош, как видно, был здесь чтим, но Чайковский не произвел никакого впечатления. Да и сам он почувствовал, что разговоры, в которые он внимательно вникал, хоть и любопытны ему, но люди остаются совершенно чужими. Ни к хозяину, ни к гостям он не испытывал никакой приязни. Итак, он теперь был музыкантом. Гонялся за рублевыми уроками, зубрил теорию, писал по две композиции в неделю, Донашивал сшитые у дорогого портного, заштопанные кухаркой, вырезные жилеты. Правовецкий холодок в манерах оставался прежним. Он был красив, строен, но выражение какого-то небрежения к окружающему появилось у него в глазах, в складках пухлых губ. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы напускать на себя такую маску – Вместе с тем, как раз в эти годы, ему пришлось узнать столько нового, что выражение равнодушия не вязалось с той душевной напряженностью, в которой он жил. Небрежение к окружающему приходило от постоянной острой сосредоточенности на самом себе. Свобода, которую он получил, бедность, которую за ней узнал, и, наконец, уверенность, так поздно в бесспорном призвании – Вот что доделало его как человека. Но это не прошло даром. И о том, что происходило в нем в эти годы консерваторского учения и первых композиций, дали знать сильные и короткие галлюцинации, испугавшие маленьких братьев и скрываемые от отца. Перед сном бывали минуты жесточайшей дрожи, судорог, а не менее конечностей, какие-то «ударики», как он их называл про себя, после которых наступала долгая бессонная слабость. Он вспоминал, как в детстве после кори, когда еще жива была мать, он болел странной болезнью спинного хребта, и доктор говорил о дурной наследственности. С тех пор прошла вся беззаботная пустая юность, не оставив после себя ничего. Учение, развлечение, скука. Теперь, когда он душой возвращался к музыке своего детства, вместе с музыкой возвращалась и болезнь, иногда державшая его часами на грани одинокого безумия. Музыка его детства. Моцарт. В каком сиянии сейчас возвращался к нему его бог? Это было небо, спускавшееся к нему в русскую будничную юдоль, где, правда, бывали и свои редкие праздники. Возобновление Руслана, концерты в городской думе, вечерняя игра с ларошем в четыре руки, рай и Перри Шумана, перед которым он трепетал, и многое другое. Но то было небо, свет, слепивший и вызывавший слезы блаженства, и как он плакал. Больше всего в жизни он боялся, что эти слезы увидят другие и назовут его институткой. Ему и без того было тяжело слушать, когда говорили, что он женственен. От бешеного смущения и обиды он готов был драться. Но кипел он редко, и смирение было в нем природным. Он стоял, опустив голову, когда Рубинштейн распекал его за капитальное летнее сочинение «Грозу» — увертюру к драме Островского. Смирение было и при удаче танцев сенных девушек, которыми дирижировал в Павловске и Аганн Штраус. Это был первый успех. Публика, впрочем, не обратила на новое имя никакого внимания. Один-два бранных отзыва в печати — и все. А затем он сам в Михайловском дворце продирижировал новой своей увертюрой в «Эф-Дур», исполненной консерваторским оркестром. То лето он провел у сестры в Каменке. Сестра стала напоминать ему мать. После юности, полной выездов, петербургского самолюбивого блеска, одна беременность за другой, ключи от кладовых – Хозяйственный трудолюбивый муж – большое когда-то великолепное имение. Теперь от той каменки, где сорок лет назад сверкали легкомысленные пушкинские красавицы, где сам он бывал влюбленным и ветреным гостем, не осталось почти ничего. И дом был новый, и парк наполовину вырублен, и местечко появилось под боком. Пушкина помнила здесь свекровь Сашеньке да кое-кто из старой крепостной челяди, но праздный веселый дух старины отлетел отсюда навеки. Со стола Давыдова не сходили счетные книги. Свекла, пшеница, лен. Теперь все это требовало не только от мужика, но и от помещика трудового пота. И после этой семейственной жизни... Чайковский внезапно остался совершенно один. Вернувшись в Петербург, он простился с отцом и братьями, они уезжали на зиму на Урал, к старшей, к Зинаиде. Чайковский остался один. Переселился в пустую квартиру Апухтина, уехавшего в Москву, и понял, что еще немного, и он станет маньяком. Ему никто не был нужен, и он не был нужен никому. Денег не было были долги. Кто-то из прежних чиновных приятелей предложил ему место надзирателя за свежей провизией на Сенной площади. Он закрыл свои двери для всех. Сочинение шло туго. Минутами казалось, что от строгости Антона Григорьевича и недоверия окружающих есть одно спасение — департамент. Не вернуться ли? Он работал над нотными листами все ночи и отрывался от них, в невыносимой тоске. Он был во всем мире один, ниоткуда было ждать ни участия, ни помощи. Ларош приходил с ним играть, спорить о Шопене. А время шло. Ему уже было 25 лет, и ничего еще не было сделано. К Новому году он должен был кончить консерваторию. Иногда ночью... В чужой пустой квартире, когда хотелось есть и было холодно, ему мерещился тяжелый неуютный пистолет, из которого он скоро выстрелит себе в сердце. В пятикопеечной Кухмистерской Чайковский узнал консерваторскую новость. Николай Григорьевич Рубинштейн, младший брат Антона Григорьевича, московский гений, приезжает в Петербург. Стояли ясные осенние дни. Чайковский много ходил по набережным. Он в последнее время начал предпочитать одинокие прогулки, Нравоучительные беседы Лароша. О да, весьма полезные такому неучу, как он. С некоторых пор ему наскучили. Николай Григорьевич приехал в Петербург за делом. По примеру брата, владевшего Санкт-Петербургским отделением Русского музыкального общества, он готовился завладеть музыкальной Москвой. Он открывал там свои музыкальные классы, к будущей осени приурочил открытие консерватории. Виртуоз, дирижер, педагог, администратор, горячий страстный человек, расточительный и забубенный жизни метущийся от женщины к женщине, и музыкант, каких Москва, да и Россия еще не видели. Он прибыл в столицу в поисках профессоров для своего московского детища. Великий брат его должен был поделиться с ним первыми своими учениками. Великий брат не испытывал особой теплоты к Николаю Григорьевичу. Он без особого воодушевления отдавал ему в пожизненное владение московскую свою вотчину, лишь потому, что другого ему ничего не оставалось. Надо жить в Москве, надо предаваться Москве, надо учить Москву, чтобы Москва тебе верила и носила тебя на руках. И Николай Григорьевич в последние годы в Москве явно обогнал в славе своего великого брата. И главное, он сделал это, соединив в одно легкость поведения и блеск таланта, достоинство славного имени и каприз артистической натуры. И от этого, как от всего, что он делал, веяло человеком, родившимся в сорочке, любимцем богов и людей. Антон Григорьевич хмурился. Как виртуоза его обожала Россия, и ценил за границы, пожалуй, наравне с листом, как композитора. Под него, он чувствовал это, начинается подкоп со многих сторон. Серов, молодежь с новым критиком, неким дерзким дилетантом, Кьюи. Русское политическое хулиганье, метящее в еврейское его происхождение, в его германофильство. А сочинял он так много и так жадно. Он оперу писал в месяц, романс в четверть часа. И пусть это вызывало насмешки, он не уступит никому без боя место первого в России композитора. Неужели восмеяние? Неужели напрасно дана ему природой голова Бетховена? Неужели он меньше Глинки? И теперь ни композитор, ни Серов, ни Доргомышский шли на него походом. Ни композитор, виртуоз, дирижер, музыкальный делец и вождь оспаривал его славу. Московская деятельность Николая Григорьевича под вечный тушь, под восторженные овации, какая-то ранняя во всем удачливость его, труд, превращенный в счастливый праздник, Все это тревожило сердце Антона Григорьевича. Может быть, будущее рассудит их? От этой пылающей себя неберегущей жизни, от постоянного шампанского и коньяка, пожалуй, лет через пятнадцать не останется музыканта. Жизнь, создавшая его, беспечного, умного, талантливого, ветреного, сама и погубит его, не даст ему важной и пышной старости – Который мерещится Антон Григорьевич. Он-то соблюдает себя во всем даже в женщинах, хоть соблазнов нечесть, молодые, красивые, родовитые, неприступные. Все к его услугам. Николай Григорьевич смеется ему в лицо. Этого добра и у нас сколько угодно. В антрактах концерта. Он смотрит, как становятся они в очередь, чтобы пройти мимо великого его брата, сидящего в креслах, и поцеловать одну из больших, усталых, влажных рук его. При одном имени Антон Григорьевича они начинают заговариваться, хвастать полученным от него тогда-то и тогда-то взглядом, словом, цветком. И Николай Григорьевич с улыбкой пожимает плечами. В Москве у него творится совершенно то же самое. Обмирают от первого взятого им аккорда. Злые люди шепчутся о том, что нетерпеливый Антон Григорьевич завидует младшему своему брату. В Петербурге, но только здесь, Николай Григорьевич как гость, желанный гость, не был Антону Григорьевичу опасен. И Николай Григорьевич великий брат принял хорошо. Перезнакомился со своей консерваторией, обставил его концерт с подобающим великолепием. Николай Григорьевич сделал визиты титулованным музыкальным покровителем. У нас в Москве титулованных-то нет. Вместо титулованных допридворных купцы, богатеи, широкий народ. Широкий народ баловал Николая Григорьевича. Уже сейчас сажали его на обедах между генерал-губернаторшей и архиереем. А что еще будет? Впрочем, петербургский свет отнесся к Николаю Григорьевичу очень любезно. Ну а кто же здесь, Антон, у тебя способный? Кого ты мне рекомендуешь? Нет ли русского? А то у меня все немцы да итальянцы. Полиция косится. Антон Григорьевич... Назвал ему Чайковского. Он и сам себе не признался, почему это сделал. Говорил, во-первых, что юноша весьма приличной семьи, во-вторых, что музыкант неплохой, старательный. Где-то в глубине души шевелилась чудная мысль убрать из Петербурга этого молодого человека. Бог знает, он почему-то был в нем не уверен из покорного смирного ученика, из человека, не обидевшего мухи, он мог когда-нибудь, чего только не бывает на свете, сделаться соперником. Чайковскому к выпуску, к Рождеству, была заказана выпускная кантата. Добросовестно трудясь над ней, он раздумывал над своим новым назначением, над переездом в Москву. Ему было обещано 50 рублей в месяц, с будущего года – 100. Не нищета, но бедность. Чужой город, чужие люди, разлука с братьями. Но надо же, наконец, начать жить. Пролог и так слишком долго затянулся. Чувство большой благодарности к Антону Григорьевичу за все, что он для него сделал, поднималось в нем. А Николай Григорьевич, он думал еще с опаской. Он боялся новых сближений, хотя внешне Николай Григорьевич и понравился ему. Особенно запомнилось соединение веселого смеха и задумчивого взгляда блестящих глаз. Курчавая русая голова, манера петь слова голосом избалованного ленивого человека. И руки, руки! единственного в мире рисунка благородных, сильных, волшебных пальцев. Итак, кантата Чайковского на Шиллеров «Гимн к радости» была пропета на выпускном акте, и автором была получена серебряная медаль. Профессор теории музыки, он уезжал в Москву 5 января 1866 года. Он уезжал усталый от своей неразделенной любви к Петербургу. Контата его не произвела на здешних музыкантов никакого впечатления. Антон Григорьевич поморщился, читая ее. Серов сказал, что он ожидал большего. Молодой критик Цезарь Кюи объявил печатно, что Чайковский совсем слаб, что дарование его нигде не прорвало консерваторские оковы. Один Ларош, неведомо почему, был от кантаты в восторге. И было как-то даже неловко слушать его пророчество по поводу будущего бессмертия Петра Ильича. Чайковский уезжал в Москву в усталости и сомнениях. Нет, Петербург его не принял, ни старый, ни молодой. Он не умел заставить здесь понять и полюбить себя. Может быть, в этом городе где-нибудь и были люди, с которыми ему могло быть хорошо, которые и лично, и музыкально могли стать ему близкими, но он не нашел их. Он смотрел в окно вагона, поезд шел и шел, стучали колеса. «Вот так начинается новая жизнь», — думал он. «И если был кто-нибудь...» при мысли о ком сердце замирало и слезы заволакивали глаза, то в целом мире были только мальчишки его, только и Мотька, его братья-близнецы. Остальное же все было, если не враждебное, то совершенно чужое. Он приехал в Москву утром, снял номер в Кокаревской гостинице и тотчас отправился к Рубинштейну. Николай Григорьевич жил на Маховой. Тут же ютились музыкальные классы. С осени и Николай Григорьевич, и новая консерватория должны были переехать. В классах было тесно и холодно. В комнатах директора похолостяцки нелепо и неуютно. Агафон, слуга Николая Григорьевича, державший и господина своего, и всех преподавателей в страхе и трепете, Встретил Чайковского, смерил его взглядом с ног до головы и угрюмо попросил обождать. Николай Григорьевич вышел веселый, обольстительно улыбаясь, разглаживая свои пышные усы, уверенно и свободно распоряжаясь гостем. Оставил его завтракать, велел тотчас переехать к нему жить — Обещал перезнакомить сегодня же со всей музыкальной компанией и вечером, непременно, не откладывая, вспрыснуть приезд у Тестова. Водку пьете? В карты играете? Баб любите? Чайковский едва отвечал, но этот сильный, шумный человек с глубоким взглядом был ему чем-то очень приятен. Он поблагодарил и согласился переехать к нему. В этот первый же день его приезда на него явились взглянуть, как на столичное диво, помощники Николая Григорьевича по музыкальным классам и будущей консерватории. Альбрехт, виолончелист, в полном смысле этого слова рубинштейновский раб, впрочем, по своим музыкальным вкусам ужасно левый и правый в политике оплакивал крепостное право. За Альбрехтом Юргенсон, молодой коммерсант из мальчика, служившего в нотном магазине, ставший образованным человеком и недавно открывший свое собственное дело с большой надеждой в нем преуспеть. И, наконец, русский человек Кашкин Николай Дмитриевич, воронежский, с ленцой, не слишком далекий, какой-то уютный и немножко липкий. Цедит слова в нос, без конца трет правой рукой левую ладонь, а руки не очень чистые. Перхоть, сальный нос. Очень приятный собеседник. Люди все молодые, образованные. Николай Григорьевич командует ими, как пожелает. Ходят они перед ним по струнке. Прикажет лекции читать, прикажет ехать кутить с ним на все согласны с благоговением. Да и как можно перечить ему, когда он одним словом, одним жестом уничтожить человека может, и всегда во всем выходит прав. Посмотрел на сюртуки и фраки Чайковского, прыснул со смеху. «Это для Москвы не годится, это в третьем году ушито». У нас надо быть, батенька, по-модному одетым. Это вам не Петербург, где можно интересничать в поношенном платье. Заставил надеть свой фраг. Сам повязал галстук. Огладил по спине. Невыразимые, не короткие ли? Был на полвершка вершка ниже Чайковского. И двинулись снежным вечером на трех санях. Извозчики снимают шапки и говорят «Доброго здоровья, Ваше превосходительство, Николай Григорьевич, барин!» Городовые берут под козырек, а у Тестова собственный кабинет и собственные татары для его превосходительства, господина Рубинштейна и его приятелей. И Чайковский в его фраке опрыснутый его туалетной водой, посаженный рядом с ним и пьющий за новую и долгую с ним дружбу, чувствует какую-то странную приязнь к этому человеку, смешанную с удивлением и страхом. Он был всего на пять лет старше Чайковского, Но какая пропасть отделяла этого всесильного знаменитого человека от начинавшего свою преподавательскую деятельность молодого профессора музыки? В Николае Григорьевиче в первые месяцы московской жизни сосредоточилась для Чайковского вся Москва. Все имело значение только через Николая Григорьевича или около Николая Григорьевича. Там дальше, казалось, начинается непонятный какой-то... Дремучий город, куда Рубинштейн его порой тянет за собой, куда порой приходится Чайковскому сопровождать его наравне с другими, непрекослове. На Маховой их комнаты были рядом. Их разделяла тонкая перегородка. Рубинштейн уверял, что Петр Ильич мешает ему спать скрипом своего пера. Под утро Чайковский, у которого сон всегда был чуткий, слышал, как Николай Григорьевич, вернувшись из английского клуба, раздевается с помощью агафона, капризно жалуется на то, что у него где-то болит или сосет, как под ним скрипят пружины большого кожаного дивана. Чайковский слышал, как Николай Григорьевич ворочился, как ненадолго засыпал, когда в окнах уже светало. Вскакивает Рубинштейн часов в десять, зовет Агафона мыться, летит в консерваторию, оттуда завтракать к знакомым, всегда нужным и важным, оттуда куда-нибудь с визитом, потом обедать в ресторан, потом в клуб или в кружок до поздней ночи. Перед тем, как лечь иногда до утра, он играет, готовится к концертам. Тогда в доме спать становится невозможно. И Чайковский в халате со свечой садится к столу и пишет. Но он едва слышит себя. Из зала рвутся громы Бетховена, Мендельсона, Шумана. С Маховой переехали, когда музыкальные классы осенью 1866 года были превращены в консерваторию. Снят был дом на воздвиженке, бок о бок с лавкой горбовщика. Чайковский поселился наверху, внизу жил Николай Григорьевич. Из его комнат вел коридор в помещении консерватории. Там по коридору бегали за ним женские тени, его ученицы. Иногда выпрашивали у него на память окурок папироски, старый конверт, платок. Он слегка касался их, когда говорил с ними, если они были хорошенькие, доводя их этим до блаженного полуобморок. Теперь Николай Григорьевич занимался каждую ночь после клуба. Он готовился к концертам спешно, должен был скоро ехать за границу. Чайковский сидел у себя наверху, без сна, спать не было времени. Он писал. Снизу на весь дом несся рояль. Опять Чайковский переставал себя слышать, хватался в отчаянии за голову. Но разве мог он мечтать о переезде на собственную квартиру? На это прежде всего не было ни денег, ни смелости. Прошло уже около года, как на первой странице московских ведомостей появилось объявление Класс теории музыки Чайковского открывается по вторникам и пятницам в 11 часов утра, о чем доводится до сведения, желающих поступить в означенный класс. Плата с ученика – 3 рубля в месяц. Он стал профессором, о котором говорили, что он недурно сочиняет. Говорили, впрочем, только Альбрехт и Кашкин. Сам Николай Григорьевич относился к этим шалостям еще свысока. Лучше бы он влюбился в кого-нибудь, ведь Молцу скоро тридцать лет стукнет, а он ни на одну юбку еще не посмотрел. С открытия консерватории оба стали столоваться у Альбрехта, многосемейного, всегда озабоченного делами, домашними и консерваторскими. Собственно, кроме как Карлуша, да в консерваторию Чайковский мог никуда не ходить. Опера оказалась здесь хуже петербургской. Полюбился ему малый театр. Островский, к которому он с юности питал пристрастие, В концертах он появлялся аккуратно. Они были здесь очень хороши. Николай Григорьевич вел их твердой рукой, и публики собиралось на них больше, чем в Петербурге. Не столь изысканной, но куда более горячей. Итак... Кроме карлуши, большого любителя собирать бабочек, музыкальных сборищ до собственных уроков, Чайковский мог никуда не ходить. Но это не всегда бывало так. Рубинштейн, когда только мог, не давал ему покоя. Была одна девица, племянница купцов московских, по смешному имени Мувка которую Николай Григорьевич непременно хотел навязать Чайковскому в невесты. Девица была веселая, миленькая, бойкая. Чайковский долго бегал от нее, хотя никакого отвращения к ней не испытывал, и можно даже сказать, что она ему нравилась. В артистический кружок, в английский клуб, его провел Николай Григорьевич – И в кружке, между прочим, он иногда проводил час-другой за Яралашем. Садовский и живокини, сидевшие тут часов по десяти ежедневно, лобызали его при встрече в губы и затылок. Он долго не мог к этому привыкнуть. Хлопали его по животу, наступали как-то невзначай и без всякого умысла в своих шутках на все его больные мозоли. А их было немало. Иногда давались балы, маскарады. Николай Григорьевич и Венявский садились за два рояля и импровизировали на заданные публикой темы танцы. Молодежь кружилась. Островский и Писемский, между плотным обедом и плотным ужином, читали в гостиной последние свои произведения. И Петр Ильич, Боясь, что по молодости лет его примут за танцующего кавалера, скрывался в углах, не зная, с кем ему легче. С насмешницей лимувкой, открывшей сегодня для него нежные плечи. Или со старыми актерами, до слез хохочущими над собственными деревянными экспромтами. Над неповоротливыми каламбурами. Мир продолжал оставаться ему чужим, подчас враждебным, иногда страшным, несмотря на то, что Чайковский привлекал к себе людей. С первых московских месяцев он заметил это. В этом повинны были и внешность его, все более и более становившаяся приятной, почти красивой, и мягкое, чаровавшее людей обращение с ними, словно он хранил в себе тайный источник какой-то высокой, утонченной породы. Так что сравнительно с ним простоватые и ребячливые его приятели казались грубоватыми дикарями, среди которых он, словно не касаясь их, проходил стеклянным мальчиком водкинской поры, уже, впрочем, не мальчиком, а вполне взрослым человеком. Людям нравилось в нем то, что каждый мог быть уверен, Этот не заденет их никогда, не сделает им больно. Этот касается их с такой душевной осторожностью, что с ним всегда спокойно и никогда не опасно. Эта необычайная тонкость его, как любили говорить в то время, деликатность, умение пройти и не задеть, возразить и не резнуть, покоряла очень многих. И только, может быть, один Николай Григорьевич знал, как, может быть, бессознательно до него чувствовал это же самое его великий петербургский брат, что за этой мягкостью растет в Чайковском что-то твердое, неколебимое, свое, что иногда не пробьешь ни дружеским окриком, ни даже угрозой. То, что было в нем твердым. Своим, что крепло и береглось им от всех, было творчество. В душе поднималась жажда столь сильная, что только природная исключительная его работоспособность могла удовлетворить ее. Здесь, сейчас, без промедления, вкусить всю сладость – Весь восторг, осуществить свои вдохновения, сперва облиться тяжелым потом труда, потом слезами блаженства. Таково было единственное, подлинное, терпкое и сладкое счастье этого человека. И пусть Петербург проводил его с таким ледяным равнодушием. Пусть Николай Григорьевич с усмешкой встречает утром то, что было им написано ночью. Он своего не отдаст не уступит никогда. В работе у Чайковского в тот первый московский год было несколько вещей. Он мечтал об опере, искал либретто для нее, мучился тем, что ни одно из предложенных ему Николаем Рубинштейном не годилось. Он инструментовал сочиненную летом цемольную увертюру. Николай Григорьевич, совершенно с ней не согласный, не принял ее для концерта музыкального общества, найдя ее неудобной для исполнения. Посланная в Петербург, она была встречена там иронически Антоном Рубинштейном и отложена им лет на 20 в консерваторский архив. Он переделывал другую свою вертюру, Эвдур, которую Николай Григорьевич Продирижировал в благородном собрании. В первый раз Чайковский был услышан Москвой. В печати не было ни брани, ни даже упоминания его имени. И, наконец, он писал первую симфонию. Писал с трудом, медленно, мучительно, сидя над неразборчивыми отправки черновиками. Ни до, ни после не знал он такого изнурительного, такого трудного вдохновения, словно это было какой-то раз в жизни данное ему творческое препятствие, которое нужно было перешагнуть, чтобы хотя бы для самого себя подняться на высоту, уже окончательно невозможную ни для Альбрехтов, ни для Кашкиных. Эта высота стоила ему дорого. Она лишала его сна. Она превращала в пустую муку неизбежные ужины у Тестова и в Большой Московской. Ужины, на которых ему в очередь со всеми устраивались овации, на которых учился он произносить необходимые спичи, на которых то обнимались с ним и пили на брудершафт, то бесцеремонно и подчас жестоко дразнили его и пугали. Его слабые стороны в этом кругу постепенно к его ужасу всем стали известны. Эта высота стоила ему удариков, доводивших его до нервного ночного расстройства и тоски, до необъяснимого перемежающегося паралича воли, продержавшего его в нечеловеческом тайном страхе несколько месяцев. Страхе неизвестно чего, и вдруг разыгравшегося почти полным безумием. Но это случилось летом. А летом он уже не был в Москве, он был на даче под Петербургом, он опять свиделся с братьями. Обоим им он писал довольно часто, стараясь сквозь всю нежность и заботу к ним не оставлять их полезными наставлениями. Он еще не знал, что готовит жизнь этим юношам, которых он взрастил. «Модя, зубри, зубри, зубри, и веди дружбу с порядочными товарищами, а не с юродивыми. Таляша, касательно преследующей тебя мысли о ничтожестве и бесполезности, советую тебе эти глупости отбросить. Ты должен трудиться, трудиться, трудиться». Летом он увиделся с ними. Им теперь было шестнадцать лет. Оба они боготворили его. Анатолий по-своему, самолюбиво платя ему заботой за заботу, Модест, Петру Ильичу впервые в то лето стало страшно, что этот человек станет на всю жизнь его тенью. Петербург был все тем же суровым, брезгливым к нему городом, где почему-то даже первую ночь пришлось Чайковскому провести на скамейке бульвара. Кого-то не застал, где-то не открыли, а денег на гостиницу не было. С ущемленным сердцем встретился он здесь кое с кем. А Пухтина он когда-то подпустил к себе слишком близко и теперь не искал его. Он не мог простить ему одного письма в Москву, полученного перед отъездом, Когда-то в юности этот человек разрушил в нем очень многое. Сейчас стрелы его уже не долетали до Чайковского. Сам Апухтин, в 25 лет померкший, не сознавал этого и по-прежнему старался влить в него яд сомнения в себе, сомнения в своем призвании, а главное – серенькая жизнь трудолюбивого друга раздражала завистливого Мефистофеля. Ты, как наивная институтка, продолжаешь верить в труд, в борьбу. Странно, как ты еще не помянул о прогрессе. Для чего трудиться? С кем бороться? Пепеньерка, милая, убедись раз навсегда, что труд есть иногда горькая необходимость и всегда величайшее наказание, посланное на долю человека, что занятие, выбранное по вкусу и склонности, не есть труд что музыкальная деятельность для тебя такой же труд, как для М.А. покупка нового галстука. Неужели же то, что я любуюсь красотой x считается тоже трудом? На это письмо, переполненное циничными намеками и музыкальными советами, Чайковский не ответил ничего. В Петербурге он встретился с Апухтиным, зная, что судьба одному из них слишком много обещавшее и обещания не сдержавшее, для другого так сильно опоздавшее, так скупо награждающее, у них разное. Что между ними лежит какая-то взаимная обида. Чайковский увидел, что Борчук, баловень света и судьбы, промотал в себе что-то, быть может, самое ценное и он стал перед ним стесняться себя, черной своей работы, своих надежд и бедности. Ему сейчас нужнее был Ларош, теплее бывало с братьями. И когда он вернулся в Москву, то увидел, что вернулся к себе домой, что Москва, Консерватория, Николай Григорьевич – это тот фундамент будущего, который он столько лет искал. Он понял, что у него есть теперь к чему прилепиться. И московская музыкальная компания ответила ему на его поиски прочных отношений дружбой верной, пусть не глубокой от того, что уж очень простодушны и недалеки были сами люди, дружбой верной, преданностью на всю жизнь, правда, слегка отзывающей винтом и выпивкой. Приехал Ларош. Разговоры стали серьезнее, Возобновилась игра в четыре руки. За доверие Лароша, за его теплые слова при встрече, Чайковский с готовностью переселился в черную переднюю подзанавеску, на сундук. Ларош некоторое время жил наверху, в его комнате. На сундуке под занавеской тоже ведь можно было писать первую симфонию, В крайнем случае сбегать в трактир Великобритания и там работать в пустых залах под однообразный стук бильярдных шаров. А больше ничего и не надо было в жизни. Лишь бы не повторилось нервное расстройство. Лишь бы оставляли его одного хоть на несколько часов в день приятели, ученики, клубные знакомые. Мысль об опере все больше занимала его – Он еще не знал, чего именно ему хочется. Во всяком случае, ни пышности, ни лад, ни невольниц. Островский несколько раз приходил ему на ум. Его сон на Волге. Островский был важен, но податлив на лесть. И обещал сам составить ему либретто. Вместе с симфонией «Сон на Волге» опера, названная «Воевода», вывели его на путь первого признания. Вещи эти оценены были Москвой как недурные. Куски оперы игрались в концертах. Первой симфонии продирижировал Николай Григорьевич. И Адажу ее имело успех. Юргенсон предлагал издать четырехручные аранжировки. В тот сезон, в год приезда Берлиоза и «Триумф итальянской оперы», Чайковского однажды даже заставили продирижировать своими танцами из воеводы. Заставили, и сами были не рады. Он не умел ни кланяться, ни держать себя за пультом, и уж вовсе не умел управлять оркестром. Его неловкость можно было заметить еще при первых появлениях перед публикой, на вызовах после симфонии, когда он в длинной шубе до полу, путаясь в полах, Выходил на эстраду, мял в руке шапку, кланялся боком, уходя носом в большой, выкроенный пелериный бобровый воротник. Теперь он, оказавшись перед оркестром с палочкой в руке, на минуту обмер. Перед тем, не представляя себе, что его ожидает, он не чувствовал никакого страха. Он обмер, схватился левой рукой за бороду. Он не видел ни партитуры. Не музыкантов. Он чувствовал, что голова его клонится на сторону и вот-вот упадет с плеч. Но музыканты знали танцы на зубок и, не обращая никакого внимания на его взмахи, посмеиваясь над ним, сыграли сначала до конца, ни разу не сбившись. Они делали свое дело и поменьше старались на него смотреть. Публика много его вызывала. Он пришел в себя только к концу вечера. Зал опустел. Рубинштейн по всегдашней своей привычке сидел на рампе, постукивая каблуками, и ел шоколад, окруженный девицами. Альбрехт ходил от пюпитра к пюпитру, убирая ноты. Кое-кто собирался ехать к Яру, вспрыснуть первое и последнее выступление незадачливого диригента. Чайковский ходил от Лароша к Кашкину. Он хотел знать, что думают они о новом русском композиторе, впервые услышанном сегодня Москвой, о петербуржце, приславшем им свою сербскую фантазию, о некоем римском Корсакове. Чайковский... Был фантазией этой поражен. Он знал о Корсакове только одно, что он принадлежит тому Петербургу, который когда-то Чайковского не принял, который еще недавно отверг Первую симфонию, где так кавалерственно относилась к нему консерватория Антона Григорьевича и так несправедливо круг Доргомышского, единомышленник Корсакова Кюи. Он знал, что этот круг, издевавшийся сейчас над Серовым, валивший с высот Антон Григорича, этот круг считал Руслана выше жизни за царя. Называл симфонии Бетховена неинтересными вещицами. И Моцарта пустяком. Это по их приглашению приезжал Берлиоск, к которому Чайковский ничего не чувствовал, кроме почтения. Это они превозносили листа, о котором Чайковский мог никогда не вспоминать. Но из этого круга месяц тому назад был сделан шаг к нему. Балакирев написал ему письмо. Чужая, далекая, но дружественная держава. Или вражеский лагерь, метящий в него плевком желчи и презрения или, наконец, обретенные братья, спаянные с ним навеки дружбой, музыкой, судьбой. Не то, не другое, не третье. Он увидел их следующей весной, когда поехал в Петербург, он познакомился с ними. Они были невероятно уверены в себе и еще более уверены друг в друге. Они говорили, что умирающий Доргомышские – пишет каменного гостя, перед которым рубинштейновские оперы самая настоящая дрянь. Драгомышского они чтили, через него вели родословную от глинки. А Вагнер ерунда, а итальянщина позор. В Европе только то хорошо, что никем не признано. И если Мейербера играют в увеселительных садах, и публика под него лимонад пьет, то так ему и надо. С Балакиревым Чайковский чувствовал себя лучше, чем с другими, он был ему ближе всех. Очень многое было им взаимно уяснено в переписке, ставшей в эти месяцы необходимостью для обоих. Деспотом Балакирев был куда более жестоким, чем Рубинштейн. Но его суду Чайковский поверил сразу, только бы хватило выдержки, не горячиться, выслушивать и по возможности исполнять его советы. Балакирев играл ему его музыку. Все, что мог достать, он достал. Изучил, разобрал до мелочей, до пунктуации. Судил он требовательно, прикословить не разрешал. Когда хотел окончательно унизить, говорил, «Это вы у шарманщика подслушали». Чайковский кивал головой. Его всегдашняя мечта была, чтобы его подслушал шарманщик, чтобы его сыграла когда-нибудь старенькая оркестрина во дворе. Но об этом сказать было нельзя. От каждого слова Балакирева оставалась в мыслях какая-то польза. Хочешь, не хочешь, а застревала какое-то новое знание чего-то, что, кажется, и словом не назовешь. Сам Балакирев в этот год становился большим музыкантом. Перед ним открывалась нелегкая дорога врага Рубинштейнов и немецкой традиции – дорога главы целой школы. Глинка когда-то отметил его еще почти мальчиком, и теперь Корсаков, Кюи, Мусоргский шли к нему, как к учителю и старшему другу. В Корсакове Чайковский почувствовал сразу с той именно сербской фантазии. Громадное музыкальное дарование, но с ним сойтись он не мог. Корсаков оказался при знакомстве слишком юным, каким-то птенцом желторотым. С Кюи, пометуя его печатный отзыв, оставался холодок в отношениях. Кюи втайне был ему неприятен. А Мусоргский раздражал самым существом своим – Шумные, дерзкие, с прибаутками, словечками, прозвищами, говорившие о себе в третьем лице. Казалось, стоит только выйти за дверь, и Мусорский сейчас же обидно передразнит его, как передразнивает он Рубинштейна, Серова, Лароша. Стоит что-нибудь сказать, придерется, немедленно вспыхнет, пойдет спорить. Стоит сесть за фортепьяно, кажется, слушает только из вежливости от того, что воспитан. На самом же деле не хочет слушать никого, кроме себя и своих. Был еще пятый, всегда являвшийся позже всех. Красивый, медлительный человек, несколько странной жизни. Химик. Друг Менделеева по Гейдельбергу. Бородин. Он приглашал к себе Чайковского, был женат. Извинялся, что в квартире беспорядок, что обед подается ночью, а завтракают целый день, так со стола ничего и не убирается. Человек очаровательный, талант кажется необыкновенный, но ни на что не хватает у него времени, и музыку свою пишет он карандашом, на чем придется потом покрывает рукописи яичным белком, чтобы карандаш не осыпался, и развешивает на веревках по квартире, как белье для просушки. Говорят, гений. Но они все друг про друга говорят гений. Петербург оказывается городом гениев. С Балакиревым Чайковский успевает видеться наедине. Он приходит к Балакиреву рано. Балакирев садится за фортепиано, играет ему из Тамары, знакомит его с последними романсами Кюи, поет он неважно, с музыкой всех своих. А вот вам бородин, и главная тема Эс дурной симфонии. А вот мусорянин. Нет, это уже какофония. Чайковский морщится. Есть в Мусоргском для него что-то от шута, от юродивого. И Светик Савишна коробит его до неприятного холода в спине. Он слушает Балакирева. Многое, может быть, все, что он говорит о России, о музыке, о народной песне, о глинке, ему чуждо. То, что в последние годы в нем отвердело и закрепилось на всю жизнь, не дает ему права любезно соглашаться с хозяином. Но для спора с ним он чувствует себя таким невооруженным, едва ли не глупым. Он сам садится к роялю. Стасов из передней изрекает чудовищным басом. «Вас было пятеро, а теперь стало шестеро». Чайковский знает, что это – одна из придуманных нынче Стасовских фраз, что никто, даже сам Стасов, в это не верит. «За чайным столом до поздней ночи он рассказывает им о Москве. Его здесь считают москвичом, и что делать? Он не отказывается от этого звания. Петербург обновился, переменился». Антона Григорьевича заставили этой весной уйти из директоров консерватории. Забаллотировали вице-президенты музыкального общества Серова и вместо него выбрали Доргомышского, которого в этой компании фамильярно и нежно называют дорогопехом А на Серова ходят непочтительные куплеты. Кресло гению, скорее, негде гению присесть, гений очень любит честь, распеваемые хором. В этом новом Петербурге Чайковский опять чувствует себя не очень званым гостем. Балакирев и Мусоргский теснят его. Стасов гудит в ухо, упрекая москвичей в том, что они только и ходят, что в итальянскую оперу да объедаются по ресторанам. И Чайковскому становится и впрямь за Москву неловко. Да, теперь в Москве действительно итальянская опера заглушила все. Арто производит там фурор. Балакирев машет рукой. Да мы-то ее знаем, Артиху вашу. Она и у нас тут зимой делала фурор. Три тысячи брала за вечер, а что пела? Мазурку Шопена, вариации Роде. Свою колоратуру показывала Бомонду. И Чайковский возвращается в Москву, где и впрямь объедается, В первый же вечер пирогами и селянками. Он возвращается к себе домой. У него ипохондрия.